Ирина Саленская. Мой ласковый и нежный Киборг. Пролог. Светла нанеслась по дороге и искренне наслаждаясь быстрой ездой. Владислав сделал ей превосходный подарок. Новенький BMW, который она решила немедленно обкатать. Нравится солнышко. Она чуть наклонилась к жениху, не сводя взгляда с дороги. Ещё спрашиваешь? У меня тоже есть для тебя подарок. Дай угадаю. Голос Владислава стал хриплым и соблазнительно тихим. Ты обещала мне десерт. От этого бархатного тембра у неё сладко зачекатало внизу живота. Дай только до дома добраться. Не гони так. Светлана взглянула на спидометр. 150. Она действительно летела по трассе. Километров 5, и они окажутся в городской зоне, где сплошные светофоры. Ещё немного, ну пожалуйста. Ты же знаешь, как я люблю скорость. Девушка не договорила. Свет фар неожиданно выхватил из темноты и то силуэт. Осторожнее. Рука Владислава перехватила руль. Влево. Резко нажав на тормоз, девушка с ужасом смотрела на застывшего посреди дороги оленя. Ослеплённый, он стоял, не двигаясь, повернув рогатую голову к несущейся на него машине. Влад! Её крик потонул в визги покрышек на мокром асфальте. Раздался глухой удар. Тело поранзило резкая боль. Свет. Было последним, что прозвучало перед тем, как Светлана провалилась в темноту.